Отчаяния Фиванки не сбылись. Они приплыли в Вавилон задолго до Неарха и полмесяца жили у Гессионы. Город был взбудоражен вестями о возвращении Александра. Его переполняли толпы пришельцев. Они пребывали отовсюду. Впервые Таис увидела стройных либийцев с темно-медным оттенком кожи. Афиненко со своим медным загаром казалась совсем светлой рядом с этими жителями лидийских степей. Невиданное зрелище представляли этруски с италийских берегов, могучие, коренастые люди среднего роста с резкими профилями египетского склада. Лисип читал исторические книги Тимея и Теопомпа и слышал рассказы путешественников – Будто жены и трусков пользуются удивительной даже для спартанцев свободой. Они баснословно красивы и очень заботятся о своем теле, часто появляясь обнаженными. На обедах они сидят наравне с мужчинами и другими мужами, держатся неслыханно свободно. Мужи часто делят их любовь между собой, таков обычай. Если таковы обычаи трусков, то у них нет гетер, и я бы не имела там успеха. полушутя сказала Таис. «Действительно, у них нет гетер», — удивленно согласился Лисип и, подумав, прибавил. «Там все жены — гетеры. Или, вернее, они таковы, как было у нас в древние времена. Гетеры были не нужны, ибо жены являлись истинными подругами мужей». «С тобой вряд ли согласятся соотечественники», — засмеялась Афининка. Сейчас меня больше интересуют слоны, чем этруски. Вчера пришел караван в пятьдесят этих зверей. Впрочем, странно называть слона зверем. Он нечто другое. — В самом деле другое, — согласился Лисип. — Тебя послушаются. Ты ведь умеешь повелевать, учитель. Ласковая интонация Фининки заставила воятеля насторожиться. — Чего ты хочешь от меня, неугомонная? — спросил он. Я не ездила никогда на слоне. Как это делают? Нельзя же сесть верхом на такую громадину. На боевых слонах едут в домике седле. Тоже и при обычной езде. Только тогда стенки делают ниже и с большими боковыми вырезами. Я смотрел издалека. Я тоже не ездил на слоне. Тая вскочила и обвела руками шею художника. Поедем! Возьмем Гесиону и Эрис. Пусть провезут нас один-два парасанга». Лисип согласился. Они выбрали самого громадного слона с длинными клыками и недружелюбными глазами, желтой бахромой на лбу и вокруг навеса над пестро раскрашенным домиком-седлом. Торжествуя, Тайс уселась на поперечную скамью с Эрис напротив Лисиппа. Гесиона осталась дома, наотрез отказавшись от поездки. Вожатый поднял гиганта, слон бодро зашагал по дороге. Толстая кожа его странно ерзала по ребрам, домик кренился, качался и нырял. Тайс и Эрис попали в ритм слоновой походки, а Лисип едва удерживался на скамье, отирая пот и кляня слишком долгую прогулку. Не ведая неудобства езды на слоне и не имея к ней привычки, они назначили слишком удаленную цель поездки. Великий воятель хоть и выдержал ее стойко, как подобало Эллину, но с большой радостью слез со слона, кряхтя и потягиваясь. «Не завидую Роксане», — сказал Таис, прыгая на землю прямо из домика.